Глава седьмая. Один. Нед пришел в ярость, когда сэр Райджинальд Фиджеральд отказался подписать бумаги, передававшие Элис Уиллард право на владение старым аббатством Кингсбриджа. Для торгового города, мэром которого был Райджинальд, эта новость стала весьма неприятным потрясением. Большинство горожан занялись в сторону Элис, ведь у них самих хватало соглашений, на которые они полагались. А что, если эти соглашения примутся нарушать? Элис придётся обращаться в суд, чтобы заставить сэра Райдженалда выполнить своё обещание. Не отнюдь не сомневался, что суд принудит мэра сдержать данное слово, но задержка поистине бесила. Им с матерью не терпелось приступить к строительству крытого рынка. В ожидании слушаний дни складывались в недели, а семейство Уайлдердов тратило время впустую, не зарабатывая денег. Им ещё повезло, что Элис получала скромный доход с аренды домов в приходе Святого Марка. Почему Редженал так себя ведёт? Раздражённо спросил Над. Он же понимает, что проиграет. Это самообман, объяснила Элис. Он неудачно вложился и теперь винит всех вокруг, кроме самого себя. 4 раза в год особо важные иски рассматривались в четвертном суде, где заседали двое мировых судей, которым помогал клерк. Жалобу Элис должны были заслушать на июньском заседании, причём первые среди прочих исков. В Кингсбридже заседания суда проводились в бывшем жилом доме рядом со зданием гильдийского собрания. Сами заседания проходили в бывшей столовой, а остальные комнаты превратили в личные рабочие помещения судей и клерка. Подвал дома служил временной тюрьмой. Нед явился на суд вместе с матерью. В зале заседаний толпились горожане, оживленно обсуждавшие предстоящие слушания. Среди них был и сэр Рейджинальд, которого сопровождал Ролло. Нед порадовался тому, что мэр Фиджеральд не привел Марджери. Ему не хотелось, чтобы девушка стала свидетельницей унижения своего отца. Юноша коротко кивнул Ролло. Больше не было нужды вести себя с Фиджеральдами дружелюбно. Поданный иск избавил Уиллардов от необходимости притворяться. Конечно, Нед продолжал здороваться с Марджери, когда встречал ту на улице. Девушка всякий раз смущалась и испытывала неловкость, но Нед любил ее и верил, что она любит его, несмотря ни на что. В зале также присутствовали Дэн Кобли и Донал Глостер. Поскольку иск затрагивал печальную участь святой Маргариты, семейство Кобли не могло не прийти. Они желали знать обо всем, что касалось их прямо или косвенно. Дэна и других протестантов, задержанных в сарае вдовы, Поллард освободили под залог. Всех, кроме Филберта, которого обоснованно сочли их вожаком. Его посадили в темницу в подвале суда после допроса, устроенного епископом Джулиусом. Дело протестантов должно было слушиться завтра, причём не на четвертном суде, а на особом церковном. Донал Глостер избежал ареста. Он не пошёл со своим работодателем к вдове Полард, по городу гулял, а молва, будто он счастливчик, валялся дома пьяным. Мэр, пожалуй, готов был заподозрить, что именно Донал выдал страже место проведения протестантской службы. Однако многие горожане уверяли, что видели, как он в тот день выходил из таверны, едва держась на ногах. Судебный пристав Пол Петтит призвал к тишине. В залу вошли двое судей. Они уселись в кресло в дальнем конце помещения. Старшим судьей был Родни Тилбери, отошедший отдел торговец с тканями. Этого ревностного католика, надевшего сегодня синий с золотом дуплет и щеголявшего сразу несколькими перстнями на пальцах рук, назначила королеву Марию Чудор, но Нед не ждал от него неприятностей, поскольку иск никоим образом не затрагивал вопросы веры. Другой судья, Сэп Чандлер, был дружен с сэром Реддженальдом, но это вряд ли поможет мэру, ибо все факты были против него. Присяжные, дюжина человек всей из Кингсбриджа, принесли клятву. Роллс сделал шаг вперёд и громко объявил: "Ваше чести, с вашего позволения, я буду говорить от имени своего отца". Нет ничуть не удивился. Сэр Реддженальд славился своей вспыльчивостью и мог всё испортить, не совладав с собственным нравом. Ролла, такой же хитрумный шильмец, как и его отец, умел держать себя в руках. Судья Телбери кивнул. Насколько я припоминаю, мистер Фиджеральд, вы изучали право в судебных иннах Лондона. Совершенно верно, Ваша честь. Вот и славно. Когда заседание началось, в зал вошёл епископ Джулиус в своём церковном облачении. Его появление никого не удивило. Все знали, что епископ хотел вернуть обадство церкви и что сэр Реджент обещал ему уступить здание за дёшево. Должно быть, Джулиус рассчитывал на то, что Реддженальд всё-таки изыщет способ это сделать. Элис выступила вперёд, изложила суть иска и передала клерку подписанный договор с печатью. "Сэр Реддженальд не может отрицать 3 трёх фактов", прибавила Элис. Она говорила не громко и рассудительно, излагая общеизвестные истины. "Во-первых, он поставил подпись под договором. Во-вторых, взял у меня деньги. В-третьих, не вернул эти деньги в оговорённый срок". Прошу суд признать, что тем самым он нарушил данное слово и лишился своего залога. Ведь залог для того и придумали, чтобы подкреплять сделки. Элис, похоже, не сомневалась в победе. Нат был уверен, что ни один суд на свете не поддержит Рэдженалда, если только судьи, конечно, не подкупили. Но откуда бы Рэдженалду взять деньги на подкуп? Чил вежливо поблагодарил Элис и вернулся к роллам. Что вы на это ответите, мистер Фиджеральд? На мой взгляд, дело представляется вполне очевидным. Рэдженэлл скочил, не дав сыну раскрыть рта. "Меня обманули!" воскликнул он. Его веснушчатое лицо побагровело. Филберт Коббс знал заранее, что Свита и Маргарита пойдёт в Кале и её там захватят. "Вполне возможно", подумалось Неду. Филберт скользкий тип, так и норовит вывернуться, точно свежепойманная рыбина. Но даже если так, причём тут Уилерды? С какой стати они должны расплачиваться за коварство Филберта? Это ложь, крикнул сын Филберта, Ден Кобле. Откуда нам было знать, что замыслил французский король? Вы что-то вы точно знали, прорычал Редженальд, денатетил ему фразу из Библии. Сказано так: кто говорит то, что знает, тот говорит правду. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного Обман. Книга Притч, 12-я глава, 17-й стих. Епископ Джулиус наставил на Дэн на кослявой палицей произнёс обличивающим тоном: "Вот что бывает, когда глупцам и невеждам позволяют читать Библию по-английски. Они стараются спрятать свои прегрешения за словом Божьим". Клерк потребовал тишины в зале, и всем пришлось угуманиться. "Благодарю вас, сэр", радженалд сказал судье Атилбери. "Увы," Если даже Филберт Кобл или иная третья сторона обманным лишил вас средств, это не повод отказываться от исполнения соглашения, заключённого вами с Элис Уилерд. Если таково основание, на коем вы отрицаете свою вину, оно ошибочно, и суд признает вас виновным, вот именно подумал Нэт. Ролло поспешил вмешаться. Ваша честь, наше основание иное. Прошу прощения за слова моего отца. Вы должны понять, он сильно разозлился. — Каковы же ваши доводы? Охотно их выслушаю. Думаю, присяжные разделяют мое нетерпение. — Выкладывай, — подумал Нед. Неужто Ролла измыслил что-нибудь этакое? Этот негодяй всегда любил распускать руки, но глупцом его не назовешь. — Мы полагаем, что Элис Уиллард повинна в лихаимстве, — завел Ролла. — Она одолжила сэру Реджинальду четыреста фунтов. Но потребовало, чтобы ей вернули 424 фунта. То есть она хотела взять проценты, а это преступление. Неду вдруг припомнился разговор матери с епископом в галерее разрушенного аббатства. Элис назвала Джулиусу точную сумму долга, и епископ почему-то сразу заинтересовался озвученной цифрой. Тогда он не стал ничего уточнять, но сегодня не поленился прийти в суд. Юноша нахмурился. Договор между Элис и сэром Редженалдом был составлен весьма тщательно, о процентах там ни словом не упоминалось. Однако лихоимство, то есть растовщичество, такое модное понятие, что в этом преступлении можно обвинить едва ли никого угодно. О процентах речи не было, твёрдо произнесла Элис. В договоре сказано, что сэр Редженалд Обязуется платить ренту в размере 8 фунтов в месяц за владение бастом, пока судно не будет возвращено или до уступки залога. "С чего бы мне платить какую-то ренту?" возмутился Радженальд. "Я сам обastom никогда не пользовался. Это скрытое растовщичество. Вы же сами предложили, напомнила Элис. Меня ввели в заблуждение. Прошу вас," снова вмешался пристав. "Обращайтесь к суду, а не друг к другу. Спасибо, мистер Петет." Поблагодарил судья Тилберри за справедливое замечание. Суд не вправе принуждать к исполнению соглашения, которое подразумевает, что одна из сторон должна совершить преступление, указал Роул. "Я уже понял вашу точку зрения, мистер Фиджеральд", ответил Тилберри. "Вы просите установить, считаются ли дополнительные средства, подлежащие выплате по договору, обоснованной рентой или скрытой формой растовщичества, верно?" "Нет, Ваша честь. Мы просим не об этом. С вашего позволения, я хотел бы вызвать свидетеля, чьи слова не подлежат сомнению. Он докажет, что речь именно о растовчичестве. Нет недумённо покачал головой. Что за чушь несёт Ролл? Судьи, похоже, были озадачены не меньше. Свидетеля? переспросил Тилбери. И кого вы намерены вызвать? Епископа Кингзбричского, ваша честь. По залу прокатился гул из имённых шепотков. Такого никто не ожидал. Что я Тилбери явно оказался застигнутым врасплох. Впрочем, он быстро справился с растерянностью. Хорошо. Что вы хотите нам поведать, милорд епископ? Наскривился. Всем было известно, чью сторону занимает Юлиус. Епископ неторопливо вышел вперёд. Он шагал, выпятив подбородок и вообще всячески выказывая величие своего положения. Как и думал Нэт, он поддержал обвинение. Эта так называемая рента совершенно очевидно является боем за маскированные проценты. Сэр Редженал никак не использовал землю и здания на протяжении того времени, о котором мы говорим, и не имел ни малейшего намерения их использовать. Иными словами, перед нами грех лихоимства, кои закон признаёт преступление. Протестую, воскликнула Алис. Епископ не может считаться беспристрастным свидетелем. Сэр Редженал в своё время обещал уступить аббатству Иму Как вы смеете обвинять епископа в бесчестии, напущено прызню Сорла? Я обвиняю тебя, отозвалась Элис. Это ты, уговариваешь суд спросить кота, готов ли он выпустить мышиный коктейль. Зрители засмеялись от оценить шутку, но судья Тильберь остался серьёзен. Этот суд, не вправе оспаривать слова епископа о грехе, промолвил он сурово. Почему присяжным, видимо, придётся признать договор недействительным? Вид у судьи был глубоко несчастный. Судья прекрасно понимал, что на подобном основании можно оспорить множество соглашений, заключенных кингсбриджскими торговцами, но Ролла своей уловкой загнал его в угол, и выбора у судей не было. А Ролла не успокаивался. «Ваши чести, мы просим не только о признании соглашения недействительным», — злорадная ухмылка на его лице изрядно встревожила Неда. «Выяснилось, что Элис Уиллард повинна в совершении преступления». Потому я настаиваю на том, чтобы суд подверг её наказанию в соответствии с законом 1552 года. Имеется в виду парламентский закон, признававший растовщичество пороком наиболее гнусным и ненавистным. По этому закону виновный лишался основной суммы кредита и процентов, подвергался штрафу и мог по усмотрению короны оказаться в тюрьме. Нет понятия, не имел какие наказания прописаны в этом законе. Я согласна признать себя виновной, сказала Элис при одном слове. И каком же уточнил Тилберри. В этом помещении присутствует человек, виновный в том же преступлении, и он тоже подлежит наказанию. Если вы имеете в виду сэра Реддженальда, преступником является заимодавец, а не тот, кто берёт в долг. Нет, не сэра Реддженальда, Ваша честь. Тогда кого же? Епископа Кингсбричского. Джулиус побледнел от ярости. Осторожнее, Элис Уилерд. В прошлом октябре Вы заранее продали руно тысячи овец в доме Мерсер по 10 пенсов за овцу, напомнила Элис. В доме Мерсер подмяла под себя всю торговлю шерстью в городе. Овец остригли в этом апреле, и миссис Мерсер продала шерсть Филберту Кобле по 12 пенсов за овцу, на 2 пенса больше, чем уплатила вам. Вы пожертвовали этими двумя лишними пенсами, чтобы получить деньги на полгода раньше. Значит, Заплатили 40% годовых. Зала одобрительно загудело. Большинство зрителей были торговцами, умели считать. Здесь судят не меня, бросил Джулиус. Элис словно не услышала. "В феврале", продолжала она, "вы купили камень с Гравских каменоломен для расширения своего дворца. Цена составляла 3 фунта, но Гравский управлятель предложил скинуть шиллинг с каждого фунта, если вы заплатите вперёд, и вы приняли его предложение". Камень доставили по реке спустя месяц. В итоге получилось 60% от первоначальной цены. Зрители зашумели, послышались смешки, кто-то захлопал в ладоши. "Тишина!" крикнул Пэттет. "В апреле гнул и свой Элис. Вы продали мельницу выgly. Это не относится к делу", перебил Джулиус, не стоит оправдывать себя, уверяя с основанием или без оного, что другие люди совершали подобные преступления. «Епископ прав», — согласился Тилбери, — «настоятельно советую присяжным признать Элис Уиллард виновной в расставщичестве». Нэтли леял слабую надежду на то, что купцы-присяжные отважатся возразить, однако те не посмели протестовать столь недвусмысленное указание судьи. Мгновение спустя все они утвердительно закивали. «Тогда переходим к рассмотрению наказания», — объявил Тилбери. Ролла снова выступил вперед. «Ваши чести». В законе 1552 года все сказано четко и ясно. Подсудимый лишается процентов и выданной суды, а также подлежит взыскать с него пенни по воле и милости короны, если приводить точные слова. «Нет!» — крикнул Нед. «Неужто матери предстоит лишиться этих треклятых четырех сотен фунтов?» Горожане разделяли его негодование. В зале недовольно зароптали. Полу Петиту пришлось снова требовать тишины. Мало помало зрители потухли. Однако судья Тилбери медлил, явно чем-то озабоченный. Вот он повернулся к своему товарищу, сэру Чандлеру, и они пошептались. Затем Тилбери подозвал к себе Печата. Тишина между тем становилась всё напряжённей. Тилбери переговорил с Печатом, который не только служил приставом, но и обладал познаниями в судействе. Похоже, они заспорили. Печат мотал головой, не соглашаясь с судьёй. В конце концов Тилбери пожал плечами и отвернулся. Сэпчандер, одобрительно кивнув, опять вернулся на своё место. Наконец Стилбер уже говорил. Закон есть закон, изрёк он. Энет сразу понял, что матери грозит беда. Элис Уилерд лишается суммы, которую она судила, и всех дополнительных доходов Соны, будь то рента или проценты. В зале раздались негодующие возгласы, и судье пришлось повысить голос. И ново наказания не полагается. Нет покосился на мать. Элис выглядела потрясённой до глубины души. До сих пор она рассчитывала на победу, однако столкнулась с совсем могуществом католической церкви в лице епископа Джулиуса, а в таких обстоятельствах любая надежда оказалась бы тщетной. Элис словно сделалась ниже ростом, побледнела и непонимающе глядела на судью. Чудилось, будто она побывала под копытами внезапно налетевшей лошади и едва сумела встать. Следующий иск объявил пристав. Нэт с матерью вышли из суда и молча двинулись по главной улице к своему дому. Нэт сознавал, что отныне его жизнь полностью изменилась, однако рассудок пока отказывался признавать последствия этих изменений. Всего полгода назад он был уверен, что станет торговцем и почти не сомневался в том, что женится на Марджери. Теперь же он остался без средств к существованию, а Марджери помолвлена с Бартом Ширингом. Они вошли в дом. По крайней мере, голодать пакуда не придётся, сказала Элис. Нам оставили дома в приходе Святого Марка. Нет, не ожидал от матери такого уныния. Разве нет способа начать всё сначала? Элис устало покачала головой. Мне скоро 50, и у меня уже не осталось сил. Кроме того, за последний год сынок я словно утратила разум. Мне следовало забрать товар из Калеи, 2 в июне началась война. Следовало направлять больше грузов в Севилью. И уж точно нельзя было одалживать деньги Реджинальду Фиджеральду, как бы тот ни умолял и как бы ни давил. Тебе с братом больше нечего наследовать, сам видишь». «Барни не слишком огорчится», — сказал Нэт. «Он ведь бредит морем. Интересно, как у него дела. Нужно известить его обо всем, если сумеем отыскать. Думаю, он записался в испанскую армию. Не так давно пришла весточка от тетушки Бетси». Мол Барни и Карлос попали под подозрение инквизиции и были вынуждены немедленно покинуть Севилью. Бетси не знала, куда именно они направились, но какая-то соседка видела, как они говорили с вербовщиком на набережной. "Ума не приложу, как мне быть с тобою, Нэт", мрачно проговорила Элис. "Я растила тебя торговцем. Сэр Уильям Сесил говорил, что ищет молодого человека вроде меня". Элис заметно приободрилась. "И правда. Я совсем забыла". Он тоже мог забыть. Элис махнула головой. Вряд ли он забывает хоть что-то. Нет, попытался вообразить, каково это работать на Сесилла и стать частью окружения Елизаветы Чудор. Как думаешь, Елизавета может стать королевой? Если однажды станет, откликнулась мать с неожиданной горечью в голосе. Надеюсь, она избавит нас от этих алчных и высокомерных епископов. Мэтт щутил в одушевление. Если хочешь, я поговорю с Эсилом насчёт тебя, предложила Элис. Не знаю, надо ли, задумчиво ответил Нэт. Может, лучше просто явиться к нему на порог, а он просто велит прогнать тебя в зашей? Может быть, согласился Нэт. Может быть. 2. Месть Фиджеральдов продолжилась на следующий день. На улице припекало, но внутри в южном трансепте собора было прохладно. Там собрались на церковный суд все жители Кингсбриджа, мнение которых что-то значило в городе. Церковь собралась судить протестантов, задержанных в сарае в Доуи-Полард по обвинению в ереси. Мало кого на таких судилищах оправдывали, об этом было широко известно. Собравших интересовало поэтому, насколько суровым окажется вынесенное наказание. Наиболее тяжёлые обвинения выдвинули против Филберта Кобля. Когда пришёл Нэт, самого Филберта в соборе не было, но была миссис Кобл, безутешно рыдавшая рядом с дочерью Рут, глаза которой тоже покраснели от пролитых слёз. Круглое лицо даны Кобли было непривычно угрюмым. Сестра Филберта и брат миссис Кобли старались хоть как-то утешить своих родственичей. Всем заправлял епископ Джулиус. Это был его суд. Он выступал одновременно обвинителем и судьёй, и в соборе отсутствовали присяжные, которых требовалось бы убеждать. Под епископом сидел каноник Стивен Лингл, молодой помощник, подававший Джулиусу документы и делавший пометки. За Стивеном расположился Кингсбриджский декан Люк Ричардс. Декан окружной викарий, исполняющий пасторские административные обязанности на части территории епархии, при этом декан не обладает, как правило, полнотой власти. Деканы не подчинялись епископам и позволяли себе порой не выполнять их распоряжения, поэтому Люк оставался сегодня единственной надеждой на милосердие. Один за другим протестанты сознавались в своих прегрешениях и отрекались от юридической веры. Тем самым они избавляли себя от физической расправы. На них налагали денежные взыскания, и большинство сразу же передавало деньги епископу. Джулиус объявил Дэна Кобли вожаком протестантов в отсутствие отца. Потому юноши вынесли приговор с дополнительным унизительным условием. Его обязали пройти по улицам Кингсбриджа в одной ночной сорочке с распятием в руках и читать вслух отче наш на латыни. Однако настоящим выжаком был Филберт, и все ждали, какого приговора удостоится старший кубли. Нежданно все взоры обратились к Нефу. Повернувшись в ту сторону, Нэт увидел Осмунда Картера в привычном кожаном шлеме и высоких зашнурованных сапогах. Рядом с Картером шагал второй стражник, и они несли деревянное кресло, на котором лежал какой-то узел тряпья. Приглядевшись, Нед понял, что это не тряпье, а человек. Филберт Кобли. Несмотря на свой малый рост, Филберт всегда отличался умением держаться надменно, даже чвангливо. Но так было раньше. Теперь его ноги безвольно свисали с кресла, руки бессильно болтались. Он непрерывно стонал и не открывал глаз. Миссис Кобли приглушенно ахнула. Стражники поставили кресло перед епископом Джулиусом и отступили на шаг. Русские кресла не позволяли Филберту упасть на бок, но сидеть прямо он тоже не мог, а потому начал потихоньку сползать вперед. Родные кинулись к нему. Дэн подхватил отца под руки и усадил обратно. Филберт закричал от боли. Рут поспешила подставить плечо, чтобы отец мог опереться. — Фил! Мой Фил! — простонала миссис Кобли. — Что эти изверги с тобою сделали? Нед наконец сообразил, в чем дело. Феомера пытали, должно быть, растягивали на дыбе. Привязали за запястья к двум планкам, а ноги обмотали верёвкой. Другой конец, который тянулся к шестерне. Когда шестерню вращали, эта верёвка затягивалась, и тело жертвы подвергалось мучительному растяжению. Такую пытку церковь применяла широко, ибо духовенству запрещалось проливать кровь. Похоже, Филберт сопротивлялся и отказывался от речься от своих убеждений, поэтому его пытали до тех пор, пока кости не выскочили из плечевых и бедренных суставов. Теперь он превратился в беспомощного калеку. Епископ Джулио зычным голосом произнес. Филберт Кобли сознался в том, что лживыми речами обольщал невежд и приобщал он их к ересе. Канонник Линкольн поднял лист бумаги. Вот подписанное признание. Дэн Кобли шагнул к нему. Покажите мне, потребовал он. Он у них замешкался, покосился на епископа. Церковный суд не имел никаких обязательств перед сыном осуждённого. Однако Джулиус, похоже, решил, что не следует дальше злить недовольных. Он пожал плечами, и Линкольн протянул бумагу Дену. Тот тщательно изучил документ. Эту подпись поставил не мой отец, воскликнул он и показал лист людям, стоявшим поблизости. Вы знаете руку моего отца. Убедитесь сами, это не его подпись. Несколько горожан утвердительно закивали. — Он не мог писать без посторонней помощи, только и всего, — раздраженно пояснил Джулиус. — Значит, вы пытали его, пока... Дэн умолк, по его лицу потекли слезы, но он совладал с собой. — Вы пытали его, пока он не смог держать перо в руках, а потом говорить, и будто он это подписал. — Будто? Ты обвиняешь епископа во лжи? Я лишь говорю, что мой отец не сознавался в ереси. Откуда тебе знать? Он никогда не считал себя еретиком, и сознаться в том, чего не ты не было, мог только по одной причине под пытками. Милость Божья помогла ему убедиться в ошибочности прежних воззрений. Дэн выразительно посмотрел на искалеченного отца. "Во что случается, значит, с людьми, а спасение души которых молится епископ Кингсбриджа? Хватит. В суд не намерен дали выслушивать подобное оскорбление." Тут вдруг влез с вопросом Нэтт Уиллард. «А где дыба?» Трое судей святош молча воззрелись на него. «Филберта растягивали на дыбе, это понятно, но где именно?» — уточнил юноша. «Прямо тут, в соборе? Или во дворце архиепископа? В подвале здания суда? Хотелось бы знать, где установлена дыба. Думаю, жители Кингсбриджа имеют полное право это знать. В Англии пытать запрещено, требуется особое разрешение тайного совета». «Так кто же разрешил пытать задержанных в Кингсбридже?» После долгого умолчания каноник Линкольн произнес. «В Кингсбридже нет дыбы». Нед поразмыслил над ответом. «Выходит, Филберта пытали где-то в другом месте. По-вашему, это вас оправдывает?» Он уставил палец в епископа Джулиуса. «Хотя неважно, Филберта могли пытать хоть в Египте, но если его туда отправил епископ, значит, он и был палачом». Молчим очишка. Нет, решил, похоже, что добился своего. Он повернулся к епископу спиной и смешался с толпой. Докан Ричардс, высокий и сутуловатый мужчина лет 40, поднялся со своего места. Милорд епископ. Прошу проявить милосердие, сказал он своим обычным примирительным тоном. Фильберт, конечно, еретик и глупец, никто этого не отрицает. Но следует помнить, что он христианин и пытался по-своему почитать и восхвалять Господа. Нельзя казнить человека за это похвальное желание. Декансио зрители одобрительно загудели, соглашаясь с Ричардсом. Большинство из них были католиками, а потому при двух предыдущих монархах считались протестантами и еретиками и помнили, каково ощущать себя гонимыми и преследуемыми. Епископ Джулиус одарил декана взглядом, исполненным снисходительного сожаления, и провозгласил, не ответив прямо на просьбу Ричардса: Филберт Колби повинён не только в следование ереси, но в распространение оной. Как принято при рассмотрении подобных случаев, он приговаривается к отлучению от церкви и сжиганию на костре. Приговор будет приведён в исполнение светскими властями завтра на рассвете. В стране применялись различные казни. Знатные преступники обычно удостаивались скорейшего способа распрощаться с жизнью. Им рубили головы с одного удара, если палач оказывался искусником своего дела. Правда, если топор доставался неумехе, казнь занимала добрую минуту и требовалось несколько ударов, чтобы, наконец, отделить голову от шеи. Изменников вешали, предварительно отрубая им руки и ноги, а потом трупы рубили на куски. Того, кто отважился ограбить храм и был пойман, ожидало свежевания, с него ж заживо срезали кожу остро наточенным ножом. Опытный мастер-палач мог снять с человека кожу целиком с одного надреза. А еретиков сжигали. Не сказать, чтобы приговор церковного суда потряс горожан, но все же они встретили слова епископа молчанием, в котором угадывались о растерянности и страх. В Кингсбридже до сих пор никого не сжигали. Теперь, — подумалось Неду, — нам суждено пересечь эту руковую черту. Юноша был уверен, что другие горожане испытывают схожие чувства. Внезапно заговорил Филберт, на удивление громко и отчетливо. Должно быть, он долго копил немногие оставшиеся силы, ради этого мгновения хвала всевышнему мои мучения скоро оборвутся но твои муки, Джулиус, богохульствующий ты дьявол, ещё даже не начались зрители взумлённо ахнули услыхав такое оскорбление, а Джулиус в ярости вскочил, увы, он не мог лишить осуждённого последнего слова знай, Джулиус, тебя ждёт преисподняя, и твои муки не оборвутся никогда «И да проклянет Господь твою бессмертную душу!» Молва уверяла, что проклятие умирающего обладает особой силой. Возможно, Джулиус презирал подобные суеверия, однако все видели, что епископ испугался и взбеленелся настолько, что перестал владеть собой. «Увести его!» — крикнул епископ. «И очистите храм! Суд окончен!» После чего быстрым шагом удалился из трансепта. Нед с матерью возвращались домой в угрюмом молчании. Фитт-Жеральды победили. Они убили человека, который их якобы обманул, разорили Уиллардов и помешали своей дочери выйти замуж за Неда. Поражение выглядело сокрушительным. Джанет Файф подала скудный ужин из холодной ветчины. Элис за едой выпила несколько стаканов шерри, испанского вина, который привозили из Севильи. Херес шерри стал особенно популярен в Англии после того, как Дрейк... В 1587 году разграбил Кадис и захватил почти 3000 бочонков с этим вином. Но вообще английские купцы доставляли Шерри в страну с конца 15-го столетия. «Пойдешь в Хэтфилд?» — спросила она, когда Джанет вышла. «Пока не решил. Марджери еще не замужем. Даже если Барта завтра хватит Кондрашка, Фитт-Жеральды все равно не отдадут ее за тебя». На прошлой неделе ей исполнилось 16, а через 5 лет она сама сможет выбирать, за кого выходить. Ты что, станешь на прикол, как судно без команды на такой-то срок? Не позволяй отнимать у себя жизнь. Над понимал, что мать права. Спать он ушёл рано и долго лежал, глядя в потолок. Дневные события почти убедили его, что нужно идти в Хатфилд, однако он по-прежнему терзался сомнениями, ведь отъезд будет означать крушение всяких надежд. Нет заснул Риш посреди ночи, а разбудил его поутру шум снаружи. Выглянув в окно спальни, он увидел на рыночной площади с полудюжины факелов и группы мужчин, которые таскали и складывали хворост для скорой казни. Ими руководил шериф Мэттьюсон, высокий и при чистый, припоясанный мечом. Но, ну, конечно, священник может осудить человека на смерть, но ему не пристало и не позволено самому вершить приговор. Нет набросил накидку поверх ночной сорочки и вышел из дома. Утренним воздухом витал запах древесного дыма. Семейство Кобле явилось на площадь в сопровождении других протестантов. Очень скоро под сенью собора собралась изрядная толпа. Первые лучи восходящего солнца заставили пламя факелов побледнеть, и стало видно, что перед собором ожидают около 1000 человек. Стражники покрепче, влетая, теснясь зивак на положенное расстояние. Все разговоры в толпе стихли, когда со стороны здания гильдейского собрания показался Осмунд Картер. Вместе с другим стражником Картер опять снёс деревянное кресло, на котором распростёрся Филберт Кобли. Страже пришлось пустить в ход тумаки, чтобы проложить этим двоим дорогу. Люди пятились неохотно, будто они были бы не прочь помешать казни, но для открытого возмущения толпе не хватало заводилов. Под безутешные причитания женщины семейства Кобли беспомощного главу семьи привязали к деревянному колу, вбитому в землю. Ноги его совершенно не держали, он обвисал на верёвках, и Осмонду пришлось привязать Филберта покрепче, чтобы тот не упал. Стражники обложили кол хворостом, епископ Джулиус начал читать молитву на латыни. Осмонд подобрал один из факелов, при свете которых велись ночные приготовления. Он стал перед Филбертом и посмотрел на шерифа Мэттьюсона. Тот поднял руку, показывая, что нужно повременить, а сам повернулся к Джулиусу. Миссис Кобли зашлась в истошном вопле, забилась, и родные с трудом ее удерживали. Джулиус кивнул. Мэттисон опустил руку, и Осмунд поднес факел к груди хворосту у ног Филберта Кобли. Сухое дерево занялось мгновенно, пламя взметнулось вверх, словно в приступе бесовского веселья. Филберт тоненько вскрикнул, дым от костра повалил на стоявших ближе всех зевак, и те подались назад. Сквозь рынок площади поплыл иной запах, одновременно знакомый и отвратительный, запах жарящегося мяса. Филберт кричал, не переставая, и среди воплей боли порой звучали членораздельные слова: "Прими меня, Иисус! Прими меня, Господи! Прими, молю!" Но Иисус не спешил снизойти к его мольбе. Не доводилось слышать, что милосердные судьи иногда позволяли родственникам повесить на шею осуждённому мешочек с порохом, чтобы ускорить кончину жертвы. Однако Джулиус по всей видимости не проявил снисхождения. Нижняя часть тела Филберта сгорала в пламени, а сам несчастный ещё жил. Крики, которые он испускал в моках невозможно было слушать, они больше походили на скулёж перепуганного животного, чем на человеческий голос. Наконец Филберт умолк. Наверное, не выдержало сердце, или он задохнулся от дыма. А может, пламя выжгло ему разум. Так или иначе, крики стихли. Огонь продолжал пылать. Мертвое тело Филберта Кобли превратилось в черную головешку. От запаха подташнивало все сильнее. Нед мысленно возблагодарил небеса за то, что все закончилось. Три. За свою короткую жизнь я никогда прежде не видел ничего столь ужасного и мерзливого. Не знаю, как вообще люди могут творить подобное, не понимаю, почему Господь это допускает. Матушка однажды сказала, и я запомнил эти слова на все оставшиеся годы. Когда кто-то верит, что ему ведома божья воля, и намеревается исполнить эту волю, не взирая на цену, которую придётся заплатить, такой человек становится опаснее всех. на всём белом свете. Люди стали расходиться с рыночной площади, но я задержался. Зашло солнце, его лучи не достигали обугленных останков Филберта, ибо костёр развели в могучей тени собора. Я думал о серии Уильяма Сесиля и о нашем с ним разговоре по поводу Елизаветы в 12-й день Рождества. Он тогда сказал: "Она повторяла мне много раз, что если станет королевой, постарается сделать так, чтобы ни один англичанин впредь не лишился жизни за свою веру. Сдаётся мне, это достойная цель. Я ещё подумал, помнится, что он лицемерят, скрывая политический расчёт за напускным благочестием. Но после увиденного не мог не задуматься. Неужто Елизавета и вправду сможет избавить англичан от твердолобых церковников вроде Джулиуса и покончить с расправами наподобие той, которую мне выпало наблюдать? Неужто настанет время, когда люди различных вероисповеданий прекратят убивать друг друга? Но станет ли Елизавета королевой после смерти Марию Чудор? Насколько мне было известно, это зависело от того, какую помощь ей окажут. Да, на ее стороне был грозный Уильям Сесил, но одного человека, даже с его дурной славой, явно мало. Ей нужна армия сторонников, и я могу стать одним из них. Эта мысль согрела моё сердце, растопила лёд в жилах. Я смотрел на пепел, оставшийся после Фильберта Кобля, и думал, что впредь такого быть не должно. И в Англии есть люди, желающие не допускать более подобного. Я хотел быть с ними, хотел сражаться за Елизавету и за терпимость к вере, за которую она радовала. Хватит с нас костров. Я решил отправиться в Хэтфилд.